Глава восьмая. Влад с трудом разлепил опухшие глаза. В голове плясали черти и кололи его мозг тонкими иглами. Он поднял отяжелевшую голову со стола и бережно прикоснулся к опухшей скуле. Поморщившись от боли, Влад попытался восстановить в памяти картинки вчерашнего. Он помнил драку, но с кем он не помнил. помнил, что выдал хороший удар в челюсть, за что сам получил по скуле. Помнил Марии, как тащил её по лестнице и, закинув на плечо, вынес её из особняка. А куда он её нёс? Они целовались. Он целовал её. Влад тяжело поднялся с кресла, опираясь на стол. Всё тело стонало и ломило. А драка была за ключ, осенила князя, и он обнаружил в своей руке тот самый ключ. Значит, он победил. Хоть что-то хорошее. Влад швырнул ключ на стол, и раздался характерный лязгающий звук. Невероятные события прошедшей ночи выстроились перед Владом в точной, ужасающей последовательности. Идиот. вынести себе приговор в лад. Воспалёнными от слёз и бессонной ночи глазами, Марина наблюдала причудливый танец пылинок в луче солнца, пробивающем сквозь стекло единственного окна конюшни. Она не понимала, сколько времени провела здесь и сколько проведёт. Ей было тяжело от мыслей, разрывавших её голову. Как возможно живого человека посадить за решётку по собственной прихоти? Но не это занимало Мари больше всего. Мари не понимала, как такой поступок возможно понять и простить. Возможно ли быть настолько сильной? И когда он придёт за ней? Самым смешным и нелепым было то, что она ждала его, а он всё не приходил. И вот Рассвет наступил. Ваше благородие, я принесу вам чего-то поесть и спрошу у неё одеяло. Это всё, что я могу, услышала Мари знакомый хриплый голос старшего конюха. Спасибо. Я не голодна. Он никогда не питал к ней симпатии, но услышав её безжизненный голос, подошёл к решётке ближе. Луч света упал на его лицо. Разбитая губа и нос, заплывший глаз обрамлял огромный синяк темно-фиолетового цвета, и все это сделали его похожим на настоящего разбойника с большой дороги. Вот только хромота его заметно усугубилась, и он присел на мешки с овсом, наваленные друг на друга рядом с решеткой, за которой сидела Мари. Конюх достал из-за пазухи фляжку и протянул меж прутьев Мари. Уеби. Полегче станет. Мария взяла предложенную фляжку и сделала глоток. Рот и горло обожгло, но Мария проглотила крепкий напиток, и приятное тепло разлилось и согрело изнутри. Спасибо. Мария протянула фляжку, и её взгляд задержался на руке конюха. Ничего необычного. Мария прежде видела людей лишённых конечностей, и не то, что пальцев Она видела и пострашнее, но мурашки так и бегали по телу Марии от затылка до пят и обратно. Савва, это вы? Вы брат князя? Неожиданно для себя вырвалось у Марии. Конюх молча и пристально посмотрел на Марию и сделал большой глоток из фляжки. Почему вы ей не помогли? После затянувшегося молчания рискнула спросить Мария: Она была не одна. Тот, с кем она была, должен был позаботиться о ней. Вы не посмели войти? А Веронский, спасая себя, оставил Элен. Откуда вы узнали? Много узнали. Недостаточно. Савва, расскажите мне все. Только так у меня появится возможность помочь Владу и понять его. Кониук глотнул из фляжки ещё раз и угрожающе посмотрел на Мари, но потом вдруг улыбнулся. Но ничего доброжелательного в этой улыбке не было. В ту ночь по поместье подожгли. Кто это сделал, мне не удалось выяснить. Но поджог был устроен с целью выкрасть из поместья ценные бумаги. Какие бумаги? Какая любопытна. Мне нужно знать. В кабинете князя сгорело всё, и какие бумаги украли, неизвестно. Служанка видела, выбегая из поместья, как кто-то шарил в столе и сейфе. Почему вы всё не рассказали князю? Человек возвращается с поля боя и узнаёт, что его жена погибла в пожаре. У кого повернётся язык сообщить ему, что она была не одна с его другом? Случилась бы дуэль. И уверен, что в тот момент Китти осталась бы сиротой. Мы все уважали и любили княгиню, и порешали сохранить эту тайну в память о ней. Влад и так позже стал догадываться, к кому ушли его земли. Только доказать ничего не мог, да и не хотел. Я точно знаю, что это Веронский. Он очень опасный человек. Не ворошите прошлое. У Влада не должно появиться повода бросить вызов Веронскому. Я пятнадцать лет не давал им сцепиться. И надеюсь, вы не спустите мои старания в канаву. Веронский слишком опытный стрелок. Да дело даже не в этом. Когда дело касается Веронского, Влад перестает здраво соображать. Вызов Веронского — это приговор Альденбургскому. В таком разбитом и подавленном состоянии князь Альденбургский с трудом себя припоминал. Он ещё раз прокрутил свою вчерашнюю ленту видения и совсем расстроился. В дверях кабинета появился неожиданный Щербацкий. Но Влад был рад его видеть. Выглядишь паршиво, заметил друг. Он прошёл в кабинет и уселся за накрытый к завтраку стол. Я должен немедленно выпустить её, пробормотал себе князь. Кого? полюбопытствовал Щербатский и принялся за млет князя. Вчерашней ночью я предложил графине содержание и, не приняв её отказа, запер её в конюшне. Щербатский, отказавшись от завтрака по такому поводу, пересел напротив князя. Зачем ты это сделал? Со всей серьёзностью обратился он к Владу. Я был пьян и зол. И... Я должен её выпустить. Князь порывисто встал, но Щербатский усадил друга на место. Это само собой, но Влад, ты посадил графиню за решётку. По времени немного, и обдумай каждое слово, которое ты скажешь в за её оправдание. Мне нет оправдания. Да, уж. Ты теперь обязан ей сделать серьёзное предложение. Жениться, как малое. Влад, я пошутил. Я с горяча в поры деревности допустил непоправимой ошибки. Я плохо пошутил. Всю злобу, недосказанность солен я вдруг перенёс на Марии. Извини, я должен Князь поднялся и пошёл к выходу. Щербатский поспешил вслед за ним. У тебя что-то срочное, раз ты примчался в такую рань. На ходу бросил князь другу: "Выкладывай, или поговорим позже". "Позже я не решусь". Князь даже приостановился. Серьёзность у Щербатски никогда не отличался, и Влад понял, что может на минуту задержаться. Тем более он готов было тянуть тот момент, когда придётся посмотреть графине в глаза и выдержать. Я поспешно начал Щербацкий. Я хотел бы спросить твоего одобрения. Ты знаешь меня как никто. Я богат, у меня титул, который не уступает твоему. Ты мой лучший друг. Я готов отдать за тебя жизнь. Я хочу просить руки твоей дочери. Князь от души бы мог посмеяться, если бы не жалкое выражение на сунувшемся лице Щербацкого. Вольвга. Я почту за честь, кивнул другу Влад. Он наспех хлопнул друга по плечу и уже у самого выхода поспешно добавил: "Но, естественно, решение за Кити. Мы это ещё обсудим". Князь распахнул парадные двери и готов был мчаться дальше, но путь ему преградила суровая дама преклонного возраста. "Добрый день!" чинно произнесла она, входя в особняк. Это поместье Альденбургского? Князь, немного растерявшись, кивнул на восточные водами в ответ. Не мой, что ли? Задержала на князе свой взгляд, особо явно голубых краев. Я хочу видеть князя Альденбургского. Я старшая графиня Валевская, и я приехала за своей дочерью. Из-за пышных юбок бойкой женщины выглянул мальчик пяти лет и, как полагается юному графу, поприветствовал всех по всем правилам светского этикета. Князя Альденбургского приняли за немого лакея, поэтому к нему стояли спиной и не обращали на него никакого внимания. Весь гнев и упование этой женщины обрушились на бедного Щербатского. Собственно, графиня не ошиблась. Шербатский тоже был из князей, только не тот, что был нужен ей. Потрудитесь, уважаемый князь, сию же минуту показать мне мою дочь. И я вас предупреждаю, если вы с ней хоть что-то сделали, я за себя не ручаюсь, угрожала указательным пальцем графиня Валевская. Щербатский переводил недоумевающий взгляд со скрученного пальца графини на округлившиеся глаза Влада. И никак не мог понять, что же ему делать и говорить. Увидев, что Влад по-тихому удалился, Щербацкому ничего не осталось, как временно принять на себя обязанности друга. — Прошу вас, графиня, в мой кабинет. Вы устали с дороги. Ваша дочь вскоре к нам присоединится. Щербацкий сопроводил старшую Валевскую и отдал распоряжение появившемуся в кабинете Гордею. — Гордей, завтрак в мой кабинет для гостей. Как прикажете, ваша светлость, поклонился гордей. Наконец-то холл опустел, и Кити смогла выйти из закатки с раскидистым растением. Всё это время она стояла, прижавшись щекой к холодной стене, и жадно ловила каждое слово. Кити узнала от горничной Лизы, что отец запер графиню на конюшне. Она соскочила с постели и, в чём была босая, помчалась к отцу в кабинет. Но отец вышел не один, а с Щербацким. И Кити, вспомнив о своём виде, поспешила скрыться от глаз мужчин. Кити никак не ожидала услышать такое. Отец решил выдать её за Щербацкого. Она никогда ему не простит этого. Никого в этом доме не интересовало мнение Китти. Возможно, если бы мама Китти была жива, то дочери мело бы право на счастье. Нужно было срочно что-то предпринять. Да ещё и пожаловала графиня Валевская, мать Мари с её сыном Пьером. Отцу придётся туго, если графиня узнает, что её дочь заперли на конюшне. Китти вышла из закатки и проскользнула к входной двери. Кити вбежала в конюшню с развивающимися волосами за спиной, босиком, и в глазах её горела ярость. Она была похожа на ангела мести, не согласного с земным укладом. Увидев её такую, Мари не на шутку забеспокоилась. "Бог мой, Кити, что случилось?" Мария Китти помаргала, привыкая к темноте после яркого солнца, и подошла к решётке, из-за которой Мари протянула к ней руки. Со мной всё хорошо, протянула руки Китти к Мари. Как ты? Я как только узнала, сразу пошла к отцу, но у него был Щербатский. Мари, отец хочет выдать меня за Щербатского. Китти, что ты такое говоришь? Отец никогда не пойдёт против твоей воли. Он словно обезумел, Мари. Из-за тебя, Мария. Поговори с ним. Как? Кити, посмотри. Я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как за меня решают мою судьбу. Я уеду. Куда? Нет, Кити, я уеду к Анне, она мне поможет. Кити, не делай этого, я запрещаю тебе. Что? Что ты сказала, Мария? Ты мне не мать. По какому праву ты решила вмешаться в мои чувства? И мой выбор. Я желала тебе только добра, Китти. А почему ты решила, что делаешь мне добро? В чужую жизнь нужно вмешиваться аккуратно, а лучше не вмешиваться вообще. Ты для начала наведи порядок в своей. Китти направилась к выходу, но, задержавшись у двери, она оглянулась. Твой сын очень на тебя похож. Они вместе с твоей матерью прибыли только что. Отец скоро выпустит тебя. Китти из последних сил сдерживая слёзы, выбежала во двор. Мари не могла поверить в сказанное Китти. Они здесь. Её сын и мать приехали за ней. Мари не понимала, радоваться ей или плакать. Как же ей поскорее хотелось выбраться отсюда. Мари схватилась за прутья решётки и с силой дёрнула её. Решётка не переменила своего расположения. Мари обессиленно сползла по прутьям вниз и приникла ничком к полу. Маленький Пьер давно не видывал такого количества сладкого. Перед ним стояли и кремовые вазочки, и засахаренные яблоки на палочках. Были также и ягодные корзинки, и маленькие пирожки с малиновым вареньем. Пьер уже минут 5 неотрывно глядел на эти угощения и не мог определить свой выбор. Его бабушка, графиня Гертруда Валевская, сидела напротив Щербатского, с идеально прямой спиной и сделав идеальный глоток из фарфоровой чашки, идеальным движением вернула чашку на блюдце, беззвучно. Вы мне сразу не понравились, любезно начала она. Выкладывайте всё как есть. Марии, узнав, что мы прибыли давно, была бы здесь. Я права? Щербацкий, не зная, как выкрутиться, широко открытыми глазами смотрел на графиню. Его спас князь вовремя оказавшийся в кабинете. Влад успел привести себя в порядок. Свежевыбритый и с ещё влажными, зачёсанными назад волосами, он немного скованной походкой подошёл к графине и склонился над её рукой. которую она поспешила ему преподнести с поистине королевским достоинством. Влад прочёл в глазах графини восхищение и немного расслабившись, мягко улыбнулся графине. Он нашёл в лице этой женщины милые его сердцу черты: тот же прямой взгляд и высокие скулы. Дочь и мать были очень похожи. Добрый день, графиня. Я прошу меня извинить, что не смог представиться раньше. Вы застали меня в расплох. Князь Владимир Альденбургский. А передела княгиня и хитро улыбнулась. Влад ещё раз подметил удивительную схожесть матери и дочери. Полагаю, Влад, я тебе больше не нужен, поднялся с хозяйского места Щербатский. Спешу откланяться, графиня, моё почтение. Щербацкий почтенно поклонился графине и пошел к выходу. Влад перехватил его у самого выхода и, передав ему ключ от клетки в конюшне, многозначительно посмотрел в лицо другу, в немом вопросе. Взяв ключ, Щербацкий коротко кивнул и вышел, а князь вернулся к своим гостям. «Спешу вас заверить, графиня, ваша дочь в добром здравии. Скоро вы с ней встретитесь». Я и не сомневалась ваша светлость. Вы меня поймите, я не знала, что и подумать. Мари просто перестала отвечать на письма, и Пьер, о, разрешите представить. Пьер, мой внук, сын моей дочери и ваш племянник. Пьер, подойди. Молодой человек спрыгнул со стула и вытерев пальцы салфеткой, подошёл к Гертруде. Поздоровайся, моё сокровище, с князем Альденбургским. Пьер, повернувшись к князю, пристально посмотрел на него. Князь почувствовал от такого взгляда некую неловкость. Моё почтение, ваша светлость. Пьер отвесил поклон со всей серьёзностью шестилетнего. Здравствуйте, молодой человек. Как вы добрались? Не устали в дороге? Могу я вам предложить отдохнуть? Пьер, не зная что ответить, посмотрел на Гертруду. Мой дорогой, ответь, пожалуйста, подбодрила его Гертруда. Я бы хотел увидеть маму. Князь устал совсем не по себе, и он отвёл взгляд. Ему было тяжело и совестно смотреть в ещё одни глаза, так похожие на глаза Марии. Проницательность Гертруды позволила ей с точностью оценить ситуацию, и она, похлопав внука по руке, отправила его к сладостям. Долгим мучительным взглядом она изучала его, а затем произнесла «Ну?» «Я не понимаю, что на меня нашло вчерашним вечером, ночью. Я не хотел ничего дурного. Знаю, мне нет оправдания». Скажу лишь, что все долги вашей семьи оплачены, и фамильный дом и владение более не в залоге. Князь протянул Гертруде расписки. Это самое малое, что я мог сделать. Гертруда, угрожающе поднялась с места и выпрямилась во весь свой небольшой рост. Она, как грозовая туча, нависла над князем и была готова вот-вот разразиться нешуточным скандалом. «Где моя дочь?» «Я запер ее в конюшне», — сказал князь и опустил голову в ожидании приговора. «Вы заперли графиню Марию Валевскую в конюшне?» — недоверчиво переспросила Гертруда. «Она вывела меня из себя, а я... Она может...» — опускаясь на прежнее место, подтвердила графиня. «Я не знаю, что может мне помочь...» Как мне вновь завоевать расположение вашей дочери? Я могу лишь надеяться на ее прощение. Я намерен просить ее руки. Но мысль о том, что она из-за моего поступка, ответит мне отказом. Она не простит вас. Гертруда со знанием дела взглянула на князя и отметила для себя, что ее слова достигли нужной цели. От ее слов в глазах князя рухнул мир. Гертруда хотела было продолжить и приободрить несчастного, но двери кабинета распахнулись, и в них вбежала Мари. Наткнувшись на пристальный взгляд князя, Мари замерла на мгновение, и сердце её рухнуло. С мокрыми, растрепавшимися волосами он глядел, как преданный пёс глядит на своего злобного хозяина. Взгляд был очень серьёзный, в ожидании чего бы то ни было. ответного взгляда, жеста или слова, направленного в его сторону. Темные круги залегли под его глазами, он еле дышал, и от взгляда Марии маленькая искра надежды шевельнулась где-то глубоко внутри. Но Мария поспешно перевела взгляд с князя на другого мужчину в этой комнате. Дорого бы отдал Влад за эту нежность и трепет, с коими Мария подошла. а затем тихо опустилась возле сына. Маленький Пьер за время долгих непонятных разговоров раскинулся в кресле и сладко заснул с открытым ртом, перепачканным шоколадом. Мама, как вы здесь оказались? Марине отрывисто любовалось спящим сыном. Бог мой, моя красавица. На кого ты похожа? весело спросила Гертруда. Ты что, ночевала в конюшне? Мари Гнеевна взглянула на князя. Пьер так скучал, так ждал встречи с тобой, весело продолжила графиня. Мари бережно взяла спящего сына на руки и крепко прижала к себе. Мой герой совершенно вымотался в дороге, залюбовалась своими детьми графиня. Пойдёмте, мама. Куда, дорогая? Паковать вещи. Мы уезжаем. Мари, не взглянув более на князя, с Пьером на руках покинула кабинет. Гертруда, задержавшись на какое-то время, с сожалением в голосе и глазах прибавила. «Мне вас очень жаль». И вышла вслед за дочерью. Щербатского словно что-то не отпускало из Альденбургского. Он мог бы давно уехать, но что-то заставляло его слоняться у входа и оббивать хлыстом свои сапоги. чувство крылённости не покидало его уже долгое время, а недавний разговор с Владом словно поселил его на небеса. Если бы пару месяцев назад чербатскому кто-нибудь сказал, что он, как безумный юнец, влюбится в дочь своего друга, он бы судки безудержно хохотал. Невероятность и неожиданность всегда были верными спутницами его жизни. Как вы уже покидаете нас? Сладчайшая из музык для ушей Щербацкого прервала его размышления и маяту. «Китти! Добрый день!» Щербацкий ясно улыбнулся. «Вы не прогуляетесь со мной по парку?» «С превеликим удовольствием!» С тихой радостью и обреченностью на счастье ответил Щербацкий. Они шли неспешно, глядя по сторонам и на камушки, вылетающие из-под их ног. разглядывали ветви деревьев, склонившиеся над их головами, но ни разу не взглянув друг на друга. У меня к вам есть одна просьба, неожиданно, как и всё в жизни Щербацкого, остановившись, вымолвила Китти. Вы же не откажете мне в маленькой безобидной прихоти? Всё, что пожелаешь, Китти. Ты ведь знаешь, спойте мне. Спеть Впервые Щербацкого посетило чувство ревности, причём к самому себе. Никогда он ещё не жалел о существовании соловья, но, видимо, пришло время. Я знаю, кто вы, и прошу вас спеть для меня одной. Зачем вам это? Вы не можете удовлетворить мою просьбу? Щербацкий горько улыбнулся сам себе. Он понял, что пришла расплата за все его победы в делах сердечных. Он был не мальчик и хорошо понимал, чего хочет Китти и какую игру она затеяла. Он даже понимал, чем кончится их прогулка. И он был готов. Что ж, пусть будет так, как она хочет. Щербацкий начал тихим, чувственным, мягким тембром. Его серебристый голос окружил Китти. И Анна затаила дыхание. Другие две основы мироздания огонь и воздух более легки. Дыханье мысли и огонь желанья я шлю к тебе, пространство вопреки. Когда они, две вольные стихии, к тебе любви посольством улетят, со мною остаются остальные, и тяжестью мне душу тяготят. Тоскую я, лишённый равновесия, пока стихии, духа и огня ко мне обратно не примчатся с вестью, что друг здоров и помнит про меня. Как счастлив я, но вновь через мгновенья летят к тебе и мысли, и стремления. После затихшего голоса соловья даже тишина звучала по-особому. Природа затаилась, и, казалось, сами птицы притихли, слушая его королевский тенор. В такой тишине отчетливые хлопки Китти прозвучали весьма вызывающе. «Ну что же, признаться довольно недурно». Он сам обрек себя на это. Он смотрел на Китти с совершеннейшим спокойствием и даже без увлеченности, как будто смотрел неинтересную пьесу. финал, который предугадал ещё в начале, но ему нужно было досмотреть, довести и выдержать. И что же здесь не дурново? Мои чувства к вам или моё исполнение? О, ваши чувства ко мне даже не выдерживают критики. Тут и обсуждать-то нечего. Что мне останется, слушать ваше исполнение тоскливыми вечерами? Ну уж нет, увольте. Вы жестокий кити. Прежде я в вас этого не замечал. И по делу мне. Вы сущие ребёнок, Китти, только дети так жестоки и упрямы. Не смею более вас тревожить. Сделав в сторону Китти короткий поклон, Щербацкий развернулся и ушёл. Китти непроизвольно сделала пару лёгких шагов за ним, но остановилась и по-детски закрыла лицо руками. Мама, как я скучал. Мама, ты любовь моя, я так скучал. Прыгая на кровати и периодически кидаясь в объятия к Мари, радостно кричал маленький Пьер. Сегодня ему даже позволили прыгать на кровати, что в обычные дни считалось недопустимым. Горничная Лизи застегнулась о кваяш Мари и оглядела комнату в поисках упущенной из вида вещи. Я не понимаю, что тебя так торопит? Давай обождём хоть до завтра. Мы только с дороги. Маман, я прошу вас. Мы должны уехать немедля. Ура, домой. Я так скучал по тебе, мама. Вновь подпрыгнул Пьер и кинулся в объятия матери. Ты теперь никогда-никогда не оставишь меня? Никогда-никогда, моя любовь. Обещаю. Мария, обдумай всё хорошенько. Началась издалека Гертруда. Если ты поумеришь свою гордыню и превозможешь обиду, может случиться очень недурная вещь. Гертруда подошла к дочери и заключила её лицо в свои ладони. Заглянув в Мари в глаза, она погладила щёки дочери. Князь влюблён в тебя. Ух, мама, оставьте это. Высвободилась Мари из рук матери. Моё решение неизменно. Мы едем домой. Ура! Ну давай хотя бы завтра. Ну это же невозможно. Последовала следующая часть уговоров от Валевской старшей. Завтра. А рано утром. Ура, ура, ура! Можно в конюшню котят посмотреть. Пьер обнял маму и сам, как котёнок, прижался к ней в поисках любви и ласки. Анна, моя дорогая Анна, я вынуждена просить твоей помощи. «Извини меня за тот случай. Ты моя последняя надежда. Отец решил выдать меня за своего друга Щербацкого, а я совершенно не могу смириться с этой участью. Я намерена покинуть особняк и прошу твоей помощи. Твоя подруга Китти Альденбургская». Сверх меры, озабоченной делами насущными гордей, поспешно вплыл в кухню. «Не Йола Ануфриевна». Сегодня прибыли ещё две персоны. Позже выясню, останутся ли они к ужину. Кухарка пожала плечами и развела руками в знак того, что ей было по большому счёту всё равно: две персоны прибавятся за ужином или 5. Вы знаете, графиня нас покидает, принесла весточку Лизи и сразу же с порога продолжила: "Я лично упаковала её вещи. Завтра рано утром они с матерью и сыном уезжают". Как жаль, она мне только начала нравиться. Стало быть, на ужин будут, подтвердил Гордей ненужную информацию, и лишь после до него дошёл смысл слов, сказанных Лизи. А чего она решила-то? спросила кухарка. Старший конюх Сава вошёл в кухню и дёрнул Лизи, указывая ей на ковш в тазу для мытья рук. Подсоби. Лизи живо кинулась помогать. то выставить ее не могли, а как все наладилось, сама в побег. Из-за чего-то она так, продолжала не понимать не Йола Ануфриевна. Графиня эту ночь провела в конюшне. Ее там наш князь запер. Сразу догадавшись, о ком идет речь, ответил Савва. Матерь Божья! Кухарка прикрыла рот рукой и осела на скамью. Я всегда знал, что он опасен. Гордей произнес это, не подумав. Он даже не сразу сообразил, что сказал это вслух. На гордее уставились шесть пар глаз, каждая со своей богатой палитрой выражений. Иди, кошке молока налей. Лизе не надо было объяснять, что сказанное предназначалось именно ей. Она только кивнула конюху и быстро выскочила во двор. "Это ты о чём это?" продолжил конюх. "Я вам с самого начала говорил, что наш князь Мехко говоря, странный. А что, если бы с этой графиней что-нибудь случилось, как в оправдание привёл Гордей? Неё ли Ануфриевна решила не вмешиваться в этот неприятный разговор. Она только переводила слезливый взгляд то на яростного Савву, то на нервного Гордея. Да что с ней сделалось бы? Ну, посидела ночь в конюшне. Он её связал? Ты мне эти разговоры прекрати. Ещё раз подобное услышу, И ты, неёла, поменьше болтай о том, кто кому брат. Неёла понимающе кивнула, и Конюх ушёл с кухни, громко топая сапогами. Конечно, ему-то чего бояться? Тихо вдогонку произнёс Гордей. Он боялся Савы, страшно боялся. Только из-за тупого чувства страха Гордей не решался переменить свою жизнь к лучшему. У него давно были средства и возможности начать жить по-другому. Так, как гордее мечталось всю его сознательную жизнь, много он проделал и свершил для этой новой жизни. Но он выжидал удачного момента и лучшего времени. По своей натуре он был трусом, но не боялся признаться себе в этом. Он по-своему любил князя и преданно служил ему до определённого момента. И поступок, свершённый им, страшный поступок. Не позволял ему спокойно продолжить свою службу в поместье. Желание лучшей жизни победило. «Давай будем накрывать к ужину!» В приказном тоне сказал он не Йолле, и, натянув белоснежные перчатки, гордо выпрямился под стать своей должности. Китти с нескрываемым интересом разглядывала Гертруду Валевскую, которая, подобно королеве, восседала напротив Китти за обеденным столом. Графиня Валевская взглянула на Китти, и её глаза сощурила улыбка. «Мари в своих нечастых письмах писала о тебе. Такое чувство, что я тебя давно знаю. Мама, я писала к вам каждый четвёртый день». Мари не особо была удивлена тому, что ее письма не доходили до адресата. И Гертруда подтвердила догадки Мари. «Вот и доверяй этим возницам. Мы получили от тебя всего пять писем, Мари. А когда они вообще перестали приходить, я решила отправиться за тобой. А что мне было думать? Я так беспокоилась за тебя, моя дорогая. Ты для меня все». Я свидетель, Мари безумно скучала по Пьеру и по вам и писала очень часто. Вступила в разговор Китти. Мари и Китти избегали друг друга с того дня в конюшне. Между ними точно кошка пробежала, и с каждым днём их обида друг на друга росла и крепчала. Мари не говорила о Китти, Китти не разговаривала с Мари, и обе они не глядели друг на друга, если приходилось находиться в одном помещении. И вот, наконец-то, после одной доброй фразы Китти в адрес Мари, ледяная стена напускного равнодушия рухнула, и их взгляды встретились. Мари сразу улыбнулась Китти, она так соскучилась по ней, будто подруга долго отсутствовала, и вот вернулась. Мари хотела было спросить у Китти, как ее дела, и много-много и долго с ней говорить. Но взгляд Марии переметнулся на входящего, и улыбка Марии спала с лица. Добрый вечер, дамы, поприветствовал всех князь и прошёл к своему месту за столом. Гертруда покровительственно улыбнулась князю. Вашего общества, князь, нам очень не хватало. Я рад, что вы приняли решение остаться. присел за стол князь и бросил взгляд из-под лобья на Марию. Только до утра. Утром мы отправимся в своё имение, ответила она обоим и графине Валевской, и князю. Князь обречённо выдохнул, но графиня не сдалась. Наше имение, хвала Господу, по-прежнему наше, благодаря вам, князь. Это очень благородно. Благородство у князей в крови. Это неотъемлемая часть их титула, разозлилась Мари. Извините. Сдержанность никогда не была твоим коньком, подытожила Гертруда и продолжила ужин. В обеденный зал вошёл управляющий Гордей. Ваша Светлость, для вас срочное послание. Князь повернулся к Гордею, удивившись подобной срочности, но Гордей прошёл мимо него и протянул конверт Кити. Китти выхватила долгожданное послание из рук Гордея и окинула взглядом уставившиеся на нее три пары глаз. «Благодарю», — нервно улыбнулась Китти и поднялась из-за стола. «Я, пожалуй, пойду отдыхать. Сегодня был тяжелый день. Всем доброй ночи». «Китти», — Мари приподнялась со своего места в попытке пойти за Китти, — «но Гертруда остановила дочь». Доброй ночи, ангел, улыбнулась она Китти. Отдыхай. Князь кивнул Китти, и она тут же покинула зал, крепко прижав письмо к себе. Моя дорогая Китти, не печалься, я всё устрою. Я не держу на тебя зла и по-прежнему люблю тебя. Сегодня в полночь выходи в парк. Тебя там будет ждать Добротворский. О, какие ты знала бы, ты, как он коленёт себя и тоскует по тебе. Впрочем, он сам тебе всё объяснит. Добротворский великодушно согласился помочь и сопроводить тебя в наше имение. Я жду тебя. Удачи, моя дорогая подруга. Твоя Анна. Мария в последний раз окинула прощальным взглядом свою комнату, И сердце её сжалось от горечи и какой-то щемящей тоски. Мария промокнула кружевным платком уголки глаз и закрыла за собой двери пустой комнаты. Мария сознательно оттягивала момент прощания, медленно спускалась по парадной лестнице. Она знала, что князь ждёт её в своём кабинете. Гордей сообщил ей об этом ещё утром. Мария тянула время, как могла. В начале она решила покинуть поместье князя не прощаясь, но мысль, что она более не увидит его, заставляла сжиматься божественный росток в её груди. И перенести эту боль было невозможно. Глубоко втянув воздух, Мари постучала в кабинет князя и вошла. Доброе утро, ваша светлость. Мари подняла свой взор на князя, готовясь встретиться с тоской его глаз. Он всегда так смотрел на неё в последние дни, с каким-то ожиданием, наполненным щемящей грустью. Но взору Марии предстало нечто иное. Князь тихо и злобно глядел в окно. Гертруда, сидя в кресле князя, читала какое-то письмо, содержание которого её так увлекло, что та даже не заметила, как вошла Мария. Лизи и вместе с Пьером пили чай с яблочным пирогом, и никто Никуда не собирался. Что случилось? Удивление у Мари не было предела. Гертруда наконец оторвалась от чтения и сделала маленький глоток чуть тёплого чая. Маленькая книжнаs бежала с каким-то Гертруда вновь взглянула на письмо. Добротворским. Надеюсь, он порядочный человек. Мари, не веря услышанному, вопросительно посмотрела на князя. И от его ответного утвердительного кивка ноги Мари подкосились, но она устояла и в отчаянии взглянула на мать. Что? Неужели же? Нет. Гертруда поняла, что дело плохо. Так, это катастрофа. Отъезд отменяется. Лизи, милая, отведи Пьера и займи его чем-нибудь, и будьте любезны, принесите нам кофе. Нам всем не мешает взбодриться и хорошенько обдумать. Только когда в кабинете остались Мари и Гертруда, князь заговорил. «Да и менее лихоненных дня три в хорошем экипаже. Верхом я их нагоню, если выехать сию же минуту». «Это будет скандал», — протестующе заявила Гертруда. «И ваше возвращение с беглянкой станет неопровержимым доказательством, что вашу дочь скомпрометировали». «Она права», — тихо сказала Мари. «Мы поедем вместе и перехватим их на станции или постоялом дворе. Всем встречным будем говорить, что Китти и Добротворские путешествовали с компаньонкой. Со мной». «Это так важно?» Князю ответили одновременно и Мари, и ее мать. «Ну конечно!» Князь невесело улыбнулся. В этом растяжении губ слились и горечь, и радость, и нетерпение, и даже промелькнула злость. Уже через четверть часа экипаж князя на опасной скорости покидал пределы Эльденбургского поместья. Правил разгорячённой пары гнедых старший конюх Савва. Он неотрывно глядел вперёд себя, в пыльные и пустынные просторы, и порой, казалось, не моргал. Экипаж подлетал на ухабах и канавах тряклятой дороги. Он опасно кренился то в одну сторону, то в другую. И в очередной подобный опасный манёвр Мари слетела со своего места, очутившейся в руках своего спутника. Конечно, он поймал её. Она летела прямиком на него. Влат не мог поступить иначе, как поймать Мари и крепко прижать к себе. Подобное спасение не было воспринято Марии как благие намерения. Она поспешно выкрутилась из рук князя и уселась на свое прежнее место напротив него и гордо вскинула подбородок. «Не стоит. Благодарю. Все в порядке», — в бешеной тряске произнесла она. «Я рад, что вы хоть что-то произнесли в мой адрес». Мария дарила князю гневным взглядом и из досады заметила, что его не так Рьяна болтает и подкидывает в отличие от неё. Марии томиться так более невозможно. Позвольте мне хотя бы объясниться. Вновь попытался приблизиться к ней князь, но Мария отпрянула от него вглубь экипажа. Объяснитесь. Какое-то время они ехали молча. Мария отвернулась к окну, позволив князю изучать её непоколебимый профиль. Я поступил чудовищно. Но я неплохой, Мари. Я вам не Мари, резко повернувшись к нему, отрезала Мария. Графиня, отыщите ли вы в своём сердце милосердие по отношению ко мне? Вы смеётесь? Я совершенно серьёзен. Как вы могли так поступить? Подобное более не повторится, даю вам слово. Меня накрыла бешеная ревность. Вы ревнуете? Вы себе представить не можете, как сильно. Вы назвали меня Элен, это количество алкоголя. Я понимаю, это меня ничуть не оправдывает. Мария отвернулась вновь к окну, и вновь повисла минута тишины. Мой супруг часто называл меня именами других женщин. Мне тоже знакомо предательство такого рода. Может, поэтому я и сорвался в ту ночь, а рядом были вы? Мария удивила признание князя, ведь именно это от него долгие годы скрывали. Вы знали? Знала о чём? Что моя красавица жена мне не верна? Князь ухмыльнулся и продолжил. Это не нужно знать наверняка, это чувствуешь. У этого определённый запах, и ты им пропитываешься насквозь, да так, что окружающие начинают его тоже улавливать, и выходит, что все знают обо всём. Вы знаете имя? Если бы я знал имя, этот человек был бы давно мёртв, лет 15 назад. Влад вдруг почувствовал острую нужду в женщине, что сидела напротив. Воспоминания разбередили его раны и пробудили не лучшие качества Влада. Нужно было спрятать свой гнев и свою злость во что-нибудь мягкое. Он нуждался в ее нежности. Она могла его спасти от этих кошмаров и этих неистовых вспышек гнева. Влад потянулся к Мари и завладел ее губами. Она отпрянула, вжавшись в стенку экипажа. Мне нужно этого. Простите, Мари. Когда я с вами наедине, не могу ничего с собой поделать. Если бы вы знали, какой я герой. Влад мягко улыбнулся ей и, привалившись к противоположной стене экипажа, прикрыл глаза. Мари предполагала, что это путешествие будет не из лёгких. Но она и не догадывалась, что будет настолько нелегко. Её била мелкая дрожь, а ладони стали влажными и горячими. Щеки Мари просто пылали адским пламенем, и ей даже послышался собственный стон обречённости. Тоненький, тихий стон где-то в глубинах её естества, от абсолютной невозможности желаемого родился этот стон. И также порывисто, как взбунтовался, так и сник, оставив пустоту разочарования и полнейшую тоску, а не сбыточным. Кити сидела в провалившемся кресле, поджав под себя ноги и смотрела в окно на покосившуюся крышу сарая. Этот вид был гораздо лучше того, что Кити могла видеть в комнате. Кити разрывала от злости и досады, прежде всего на саму себя. Никогда прежде ей не приходилось бывать в подобной ситуации. Китти ужасно замёрзла и хотела есть. Она уже сутки голодала и стучала зубами от холода в этой мерзкой тёмной комнатушке. Добротворский в пагубном блаженстве совершенно позабыл о своих намерениях и о самой Китти. Он всю ночь где-то шатался и лишь поутру вернулся в комнату, которую снял для них с Китти. Он дурацки улыбался и что-то бормотал, а после обессиленно свалился на кровать и более не подавал признаков жизни. Теперь же громкий стон добротворского пронёсся по комнатушке и вывел Китти из оцепенения. Вы, кажется, пришли в себя? Прошу вас отвести меня обратно в Вальденбургское. Соскочила Китти с кресла и накинулась на добротворского. Китти, ну сколько можно? Мы это уже обсуждали. Ты вернёшься в Ольденбургское только после того, как мы обвенчаемся. Только так твой отец не пристрелит меня. Анна говорит, что рядом с их поместьем чудесная церковушка. Тебе понравится. Он не упоминал о в письме о нашем венчании. А с чего бы я вызвался тебя похищать? О, боже. Поедем тогда к Лихониным. Я не могу сейчас никуда ехать. Мне нужно поспать. Сказав это, Добротворский прикрыл глаза руками и громко захрапел. Кити более не могла терпеть голод и холод и подобное унижение. Она набросила на плечи шаль и покинула комнату. Как только Кити вышла в коридор постоялой гостиницы, ей сразу же в нос ударил запах вкусно приготовленной еды. Кити буквально побежала за манящим запахом вниз по лестнице. В общем зале царил галдёж, и все места были заняты. Молоденькая девица в аккуратном чипце ловко мелькала своим белым передником меж столов. Над головой она держала тяжело нагружённые подносы с горячими сковородами. на которых шкварчали зажаренные яйца и картошка или румяная курица. Вторая, пышнотелая женщина, разливала огромным половником горячий чай. Она приметила Кити ещё на лестнице. Та робко опускалась и боязливо осматривалась по сторонам. Чего изволите, барышня? Откушаете? С улыбкой доброй хозяйки поинтересовалась женщина. Да, спасибо. «Проходите! Вон свободный стол у окна! Я сейчас вас накормлю!» «Спасибо!» — облегченно выдохнула Китти и направилась к указанному столу. Впервые за последние сутки Китти смогла расслабиться. Она уселась за стол у окна и еще раз с легкостью вздохнула. В нетерпеливом ожидании своего обеда Китти уже с любопытством окинула взглядом залп. За столом, что стоял в следующем ряду от стола Китти, обедала супружеская пара с двумя детьми. Такое соседство вполне устроило Китти, и она, далее изучая своё нынешнее окружение, мельком взглянула на мужчину, сидевшего за столиком, что стоял перед ней. Щербацкий не сводил пристального взгляда с Китти. Он молча ожидал, когда же её взгляд наткнётся на его взгляд. и он поймает в ее глазах паническое изумление или что-нибудь еще, такое же эмоциональное и восхитительное. Китти чуть округлила глаза, увидев его. И, надо отдать ей должное, скользнула взглядом далее, сделав вид, что не узнала, кто перед ней. Щербацкий от души посмеялся и в одно движение пересел за стол к Китти. Тут подоспела хозяйка харчевни и поставила перед Кити сковороду горячей картошки с яйцами. "Кушайте на здоровье, барышня". "Благодарю", чуть поморщившись, улыбнулась ей Кити. Кити, так и не притронувшись к еде, с вызовом посмотрела в смеющиеся глаза напротив. "Кити, ну ты как же вот тут оказались? Её не обязано перед вами отчитываться. Я здесь по вашей вине". из-за вас я вынуждена всё это терпеть. Из-за меня? Если бы отец не пообещал вам мою руку, Китти прервалась, не договорив. Ах, вот оно что. И вы решили сбежать от ненавистного жениха. Самое забавное, что сейчас вы сидите передо мной же. Какая ирония, Китти. Ирония в том, что мои унижения и страдания продолжаются по вашей же вине. «О, не обольщайтесь, маленькая княжна! Как только я дождусь смены подков у моего ветра, я покину это место и вас. Я всегда вас считал благоразумной, Китти. Неужели же вы путешествуете одна?» «И что же в этом такого?» «Вы храбрая!» «Китти, вот ты где! А я тебя ищу!» Появился из-за спины Китти добротворский и по-хозяйски опустил свои руки ей на плечи. Китти взжалась и зажмурилась от досады, а Щербацкий буквально прожигал её насмешливым взглядом, не обращая никакого внимания на Добротворского. "Не может быть, княжна Эльденбургская, вы избежали с этим ничтожеством к вашему сведениям любезный. Княжна вскоре станет моей супругой", заверил собеседника Добротворский. "Вот как?" В этот момент Китти попыталась ещё сильнее зажмуриться. А Щербацкий впервые удостоил тяжёлым взглядом Добротворского. А князь Альденбургский в курсе ваших планов, молодые влюблённые. Это не ваше дело, не выдержав, вспылила Китти. Добротворский, отвезите меня обратно. Нет? Что значит нет? Медленно поднялся со своего места Щербацкий. Китти, обратного пути нет. Ты же знаешь, Недодумавший попытался выкрутиться Добротворский. «Что?» — только и успела вымолвить Китти. Щербацкий уже тащил Добротворского через весь зал к выходу, и тот жалобно скулил и в отчаянии тянул руки к Китти. Через считанные минуты Щербацкий вновь предстал перед Китти, но уже без Добротворского. «Добротворский приносит свои извинения, что не попрощался с вами, княжна». Как только нам найдут подходящий экипаж, я провожу вас домой. А сейчас нам лучше подняться наверх, пока вас тут никто не приметил. Не подразумевая никаких возражений, Щербацкий повернулся к Китти спиной и, не оглядываясь, проследовал к лестнице, что вела в комнаты на втором этаже. Китти безропотно поплелась за ним. Комната Щербацкого была вдвое больше и гораздо комфортнее той, в которой Китти провела ночь. Китти совершенно устала и выбилась из сил. Её хорошенькое личико заметно осунулось, а под глазами залегла тень от недосыпа. Молоденькая служанка, та самая, которую Китти видела внизу, поставила таз с горячей водой перед пылающим камином. Служанка поклонилась и по привычке протянула ладонь к Щербатскому, широко при этом ему улыбаясь. После того, как в её ладони оказались две блестящие монеты, она сжала кулачок и выбежала из комнаты, тихонько прикрыв за собой двери. "Китти", почти шёпотом позвал Щербатский. "Вы очень устали. Вам нужно отдохнуть. Идите, я помогу вам умыться". Затем вам нужно поесть и отдохнуть. Кити, ничего не ответив, как зачарованная, подошла к импровизированной умывальне и наклонилась над тазом. Она зачерпнула тёплую воду, собрав ладошки лодочкой, и ополоснула уставшее лицо. Закончив с умыванием, Кити обернулась и увидела протянутое ей полотенце. Она осторожно поблагодарив Щербатского, спрятала в нём лицо. Шербатский любовался ею и не скрывал этого. Вот и хорошо. Теперь еда. Я не хочу, еле слышно промолвила Кити и вновь спрятала лицо в полотенце. Всё это время Кити держалась стойко и храбро, но проявление заботы и нежности в её сторону пробили защитную броню Кити, и она разрыдалась, как маленькая девчушка. от обиды и жалости к самой себе. Щербацкий, тут же поняв всю сложность происходящего, притянул Китти к себе и позволил ей поплакать в волю на его груди. Он гладил ее по голове, перебирая пальцами шелк ее волос, и приговаривал успокаивающие глупости. Он чуть покачивал ее из стороны в сторону, как дорогое, милое дитя. «Китти...» Вы очень храбрые. Не плачьте, моя дорогая. Скоро я вас отвезу домой. Нужно просто отдохнуть. Вы не спали. Не спала? Ох, неужели же вы думаете? Какой ужас. Я думаю, что вы должны поесть и отдохнуть. Более я ничего на ваш счёт не думаю. Щербацкий отстранил от себя Китти и отодвинул для неё стул за накрытым к обеду столиком. Китти послушно села на предложенное место, но к еде не притронулась. Аппетит пропал, и Китти с трудом могла смотреть на еду. Вместо этого она взяла бутылку вина и, наполнив два бокала красным, осушила один. "И вы всегда так красиво пели". Первая задала вопрос Китти, пока Щербацкий удивлённо оценивал её действия. "Спасибо. Сколько из себя помню, я так пою". Когда в парке вы исполнили мой любимый сонет Шекспира, мне на самом деле очень понравилось, более чем Извините меня. А вы извините меня, Кити, за тот разговор с вашим отцом. Даю слово, эта тема между нами более не прозвучит. Кити улыбнулась и кивнула в ответ. А как оказалось, что вы узнали? Поинтересовался Щербатский. Я стояла за колонной прямо напротив вас. Подслушивали? Ай. Нет. Стала случайной свидетельницей. Так вы меня обвиняете в чём-то? Китти, вам пора отдыхать. Я буду в комнате напротив, если вам что-то понадобится. Китти? Китти уснула. Щербацкий сидел в нерешительности какое-то время, потом поднялся и подошёл к Китти. Он осторожно взял её на руки и понёс к кровати. Добрых снов, Китти, прошептал Щербатский, устроив Китти на широкой кровати. Она что-то прошептала неразборчивое в ответ и обхватила Щербатского за шею, прижавшись к его губам лёгким поцелуем. Потом повернулась на другой бок, и всё стихло. Даже её дыхание казалось беззвучным. Шербатский не зная и не понимая, что под ногами, что над головой, как обезумевший вышел из комнаты Кити и закрыл её дверь на ключ. Влад придержал дубовую дверь для Марии, и она вошла в тихий просторный зал постоялого двора. Приятное тепло окутало путешественников, и манящие запахи с кухни начали дразнить пустой желудок. Приветствую. Нам нужны лучшие комнаты на эту ночь, сказал князь вышедшему к гостям на встречу хозяину харчевни. Э-э, вы меня извините, ваше высокое благородие, но все лучшие комнаты заняты. Есть одна свободная, вот сегодня отбыли. Нам подойдёт. Князь мельком взглянул на Мари. И мы голодны. Пойму, ваше благородие, всё будет. Идёмте за мной. Хозяин харчевни жестом подогнал свою супружницу, и та, несмотря на свои внушительные формы, живо скрылась в кухне. Мария и князь последовали за хозяином харчевни вверх по широкой деревянной лестнице. Вскоре радушный хозяин распахнул перед постояльцами двери небольшой тёмной комнаты. Вот сюда, прошу, недавно съехали только, поэтому ещё тепло. Проходите, отдыхайте. Скоро будет и ужин. Мария вошла первой и застыв посреди комнаты, повернулась к хозяину с нервно благодарной улыбкой. Благодарю вас. Влад, желая чем-то занять свои руки и мысли, взял у хозяина харчевне свечу и, захлопнув перед его носом двери, широким шагом направился к камину. У камина Влад остановился и повернулся к Марии. Она стояла ни шелохнувшись на прежнем месте. Комнату накрыла невыносимая тишина и что-то ещё более невыносимое, чем эта звенящая тишина. Мария обернулась и пристально посмотрела на князя.